невольно ль, иль из доброй воли, но взор сей нежность изъявил. Он сердце Тани оживил. Гремят отдвинутые стулья, толпа в гостиную валит, так пчёл из лакамового улья на неву шумный рой летит. Довольный праздничным обедом, сосед сопит перед соседом под селе дамы к каминку, Девицы шепчут в уголку, столы зелёные раскрыты, зовут задорных игроков бастон и ломберс стариков, и вист да ныне знаменитый однообразная семья. Все жадные скуки сыновья. Уж 8 роберс сыграли герои виста, 8 раз они места переменяли и чай несут.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 Девицы чинно едва за блюдечки взялись, вдруг из-за двери в зале длинный фагот и флейта раздались. Обрадован музыке громом, остави чашку чаю с ромом, парис окружных городков подходит к ольге Петушков, к Татьяне Ленской. Харликову невесту переспелых лет берёт тамбовский мой поэт. Ончал Буянов Пустякову,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 Когда гремел мазурк и гром в огромный зале всё дрожало, паркет трещал под каблуком, тряслись и дребезжали рамы. Теперь не то. И мы, когда мы скользим по лаковым доскам, но в городах, по деревням ещё мазурка сохранила первоначальные красы, припрыжки, каблуки, усы всё теже. Их не изменила лихая мода наш тиран, Недуг новейших россиян. Буянов, братец мой задорный, Герою нашему подвел Татьяну с Ольгою. Проворно Онегин с Ольгою пошел, Ведет ее скользя небрежно, И, наклонясь, ей шепчет нежно какой-то Пошлый мадригал и руку жмет. И запылал в её лице самолюбивом румянец ярче. Ленский мой всё видел, вспыхнул сам не свой в негодовании и ревнивом, поэт конца мазурки ждёт и в котельён её зовёт. Но ей нельзя, нельзя. Но ну что же? Да Ольга слово уж дала, а я гину. О боже, боже, что слышит он? Она могла, возможно, чуть лише с пелёнок, какет коветренный ребёнок, уж хитрости ведает она, уж изменять научена. Не в силах лянской снести удара, проказы женские, кляня выходит, требует коня и скачет. Пистолетов пара, две пули, больше ничего. вдруг разрешат судьбу его